Глава 9 «Маленькая, жадная, эгоистичная сука и дня не может прожить без своих суперфруктов. Поэтому первый пункт моего маршрута — местный гастроном-кладовка. Не зная я, что этот продуктовый магазин принял бы его за музей современного искусства с неоновыми огнями, кусками искорёженного металла и старыми деревянными вывесками». На полу какие-то упругие маты, на ценниках — рукописные завитушки, под потолком — лампы накаливания. Гремит музыка. Донни Хэтуэй, Саманта Фокс, братья Эверли, Дима Икс. Улетный ретро-микстейп. Я шазамлю песню за песней, потому что все классные. Реши режиссер Кэмерон Кроу открыть свой гастроном, тот выглядел бы именно так. Свет приятный, приглушенный, как в ночном клубе. У каждого прохода свое прикольное название. Там, где выложены книги, лучших берут в кино. Где снеки, мама не разрешит. Где специи, сержант Пеппер. Где выпечка, вкусные пустые калории. Где собачий корм, бескорыстная любовь. Там, кстати, больше всего народу. Где детское питание, почти бескорыстная любовь. Многие покупательницы, такие же, как Эми. Долговязые, всклокоченные, с полными корзинами суперфруктов. Здесь-то мы и встретимся, я уверен. Однако в отделе органических продуктов просто любим. Ее нет, как и в отделе более дешевых массовых товаров. Надо же платить аренду. Играет песня Tolkien Bound «My Baby». Где это видано, чтобы в продуктовом включали Fat Boy Слима? Мне здесь определенно нравится, черт побери. Вот уж не думал. В цветочном отделе, извини, слэш люблю, пусто. Что, никто не влюбляется? На полках стоят орхидеи, розы и фиалки. Пронзительно синие с фиолетовым отливом. Не то что в Нью-Йорке. Кругленькая мексиканка в голубой спецовке подмигивает мне, проходя мимо. Они крашеные, сэр. Ботанический эквивалент силиконовых сисек. Благодарю за подсказку и двигаюсь дальше. Поразительно, насколько все вокруг счастливые. Звякает телефон. Шесть сообщений, одно за другим. И все фотографии. И все отделайлы. Открываю приглашение на голливудские вечеринки. Вместе с полными адресами, советами по парковке, логотипами корпоративных спонсоров и датами. Глазам своим не верю. Одно из них на попойку в доме Хендерсона. Вот это да. Хочется убить самого себя за шальную мысль, неизвестно из каких параноидальных глубин сверкнувшую в мозге. Вот бы Эми обрадовалась. Пишу или? Спасибо, подумаю. Отвечает. Передавай привет Келвину. Замираю как вкопанный. Я не говорил ей про книжный. Быстро набираю. Что? Она Мы знакомы, я заглянула к нему по пути на работу, он классный, не вешай нож. Через 10 секунд прилетает. Ха, не вешай нос, обожаю автокоррекцию. Дура, ничего не отвечаю. Сворачиваю в отдел отморозки, где выложены фасованные полуфабрикаты и дорогущие быстро замороженные овощи, и натыкаюсь на Адама Скотта. Обожаю его по сериалу «Жгучая любовь» и фильмам «Сводные братья» и «Дети сексу не помеха». Ладошки мои потеют, сердечко колотится. Похоже, я становлюсь как местный. Те, кстати, уже на чеку. Начинающая актриса пожирает его взглядом и строчит что-то в смартфоне. Придурковатый парень застыл, не донеся пакет со спаржей до корзины. Две старшеклассницы хихикают и пытаются его сфоткать. И тут меня озаряет. Социальные сети требуют все подряд как трал. Надо увеличить охват. Одного Фейсбука недостаточно. Вытаскиваю телефон, устанавливаю Твиттер и Инстаграм. Честно говоря, это дается мне с большим трудом. Причем дело тут не в прошлом и не в скрытых тайнах, а во мне самом. Я и представить не мог, что когда-то пойду на такое. Подписываюсь на Адама Скотта в Твиттере и ищу по тегу с его именем. куча свежих записей. Ого, оказывается, здесь и сейчас еще и Джошуа Джексон со своей горячей подружкой. Божечки, только что видела милашку Пейси. Хэштег «Бухта Доусона», хэштег «Кладовка», хэштег «Люблю LA». Адам Скотт жжёт? Да. Причем так адски, что потекли все холодильники в магазине. В каком? Не скажу. Хэштег «Завидуйте». Диана Крюгер слишком красивая. Хэштег «Нечестно», хэштег «Увидеть звезду», хэштег «Они всюду. Что Элэй, детка? Заходишь в магазин и понимаешь, что ты хэштег «Лузер», хэштег «Кладовка», хэштег «Адам Скотт», хэштег «Джошуа Джексон», хэштег «Диана Крюгер», хэштег «Сто лет ни одного контракта». Оборачиваюсь, у прилавка с широкой улыбкой стоит Джошуа Джексон. Совсем рядом, даже потрогать можно. Нет, люди определенно идут сюда не за продуктами. Цены тут драконовские. Они ищут звезд, как я ищу Эмми. Подхожу к парню в спецовке, раскладывающему персики. «Бро», — мимикрирую подместного. «Слышь, без обид, откуда такие цены?» «Сам офигеваю. Я закупаюсь в Ральфс, в Эссайде. Там на 5 баксов можно 50 буритов взять. Только между нами, чувак». Обижаешь, говорю я и раскидываю свою сеть. Я то же самое твержу свои телочке. Она зная сюда таскается и спускает мои бабки на ягоды и органические консервированные супы. Стерва не сознается, а поймать ее за руку я не могу. Мы работаем в разные смены. Он смеется. Его зовут Стиви, он актер и барабанщик, и с удовольствием готов мне помочь. Спрашивает, как выглядит моя телочка. Охрененно. Длинноволосая, длинноногая блондинка с голубыми глазами в университетских шмотках, джинсовых шортах и огромных ярких кроссовках. Ни с кем не спутаешь. Она как лебедь среди местных куриц, разряженных в выпендрёжные платья или в спортивные костюмы, типа «я не работаю, а только качаю задницу». Стиви говорит, что припоминает кого-то похожего. Спрашиваю, когда он последний раз ее видел. Выжженным наркотиками мозги начинают шевелиться уцелевшие извилины, и наконец он выдает: около трех дней назад с подружкой они были под мухой и ели чернику прямо сладка. Я предупредил, что придется заплатить, и они сбежали. Верный след. А подружка как выглядела? Пожимает плечами. Я пялился на твою, правда, классная. Даю Стиви пять. Он предлагает в следующий раз, когда Эми появится, скинуть мне сообщение. Я благодарю, но отказываюсь. У него и так полно работы. Он настаивает, ему по приколу. Не забудешь? Обещаю, чувак. По рукам, соглашаюсь я. Обмениваемся номерами, и я закидываю в корзину рисовые хлебцы, молоко, пару банок органического супа и ветчину из индейки. Когда расплачиваюсь, кассирша улыбается во весь рот и выдает. «Рэй и Доти шлют тебе свою любовь». «Что?» Обколотая ботоксами мамаша сзади ахает и кудахчет. «Ты такой милашка, недавно здесь, да? Рэй и Доти — хозяева магазина». Поднимаю глаза на кассиршу. Она кивает. «Рэй и Доти — чертовы гений. Прежде чем бессовестно обобрать и выставить покупателя за дверь, они шлют ему свою любовь. В городе отверженных и отчаявшихся эта маркетинговая стратегия обречена на успех. Одаренный непрошенной любовью, двигаюсь дальше, к облезлому книжному магазину, где мне предстоит работать. На окне вывеска. Буду через пять минут или десять. Иду к театру БНГ. Он гораздо меньше, чем я представлял, вроде небольшого бара. Окна заклеены яркими афишами, перед входом торчит пухлая девица с папкой и интересуется, не хочу ли я приобрести билетик. «Ага», — импровизирую я. «У новичков скоро выступление». «У каких?» Кто-то изнутри стучит ей в окно, она отмахивается. «В пять часов будет мегабойня. Пойдете? «Боже упаси!» «Иду дальше». И, честно говоря, прогулка не доставляет мне удовольствия. То ли дело шататься по улицам Нью-Йорка. Дохожу до угла Франклина-Веню и Тамарита-Веню, достаю телефон и проверяю Фейсбук. Чёрт, чёрт, чёрт. В группе написали, что Эми Оффлайн отчислена из класса по импровизации. Голова гудит от жары и отчаяния. Чёрт. А потом вдруг мыслю материально. Я вижу её в окне, кафе Брильбара птицы На чёрно-белой фотографии из камеры наблюдения. Снимок мутный, но это точно она. Длинные светлые локоны, футболка плавательной команды Стэнфорда. И надпись снизу. «Доска позора». Открываю дверь и захожу внутрь. Сексуальная барменша спрашивает, что мне налить. Пожимаю плечами, улыбаюсь и прошу удивить меня. Надо зацепить ее, завести, чтобы разговорить. Она подмигивает. «Любишь ананасы?» «Ненавижу». «Конечно, давай». Грудь ее, упругая, ненастоящая, вульгарная, как и она сама, затянута в черный топик. Зовут ее Диана. Это повзрослевшая и заматеревшая девочка из клипа Гансен Розес». Это беспощадная реальность, и она вдруг сама начинает рассказывать мне про Эми. Появилась тут пару недель назад и сразу стала выпендриваться, требовала черничной водки, жаловалась, что коктейли недостаточно крепкие, возвращала их обратно, даже сука врала, что я разбавляю их водой. Вот стерва. А потом просто сбежала, не заплатив. Погано, я киваю. Полицию вызвали? Диана даже трясти мой коктейль перестает и с усмешкой переглядывается сидящим тут же прилизанным рыжим старикашкой. полицию? Сколько минут ты в ерничает старикан. С сегодняшнего утра Диана чуть в ладоши не хлопает, орёт на весь бар и наливает мне стопку текилы от заведения. Старик жмет мне руку. Его зовут Аким. Какая полиция? Диана пожимает плечами. Это ж Голливуд, Им и мы без нас дел хватает. Она говорит, что Эми, скорее всего, перебралась в лапу Там смазливых девиц парни угощают. Лично я в такие кабаки не хожу. Самоуважение не позволяет. Предпочитаю сама за себя платить. Я никуда не тороплюсь. подтягиваю ананасовую дрянь, строю из себя хорошего мальчика, смеюсь над дурацкими шутками Дианы, вздыхаю, когда она говорит, что не встречается с клиентами, и не скуплюсь на чаевые. А потом забрасываю домой покупки и бегом несусь в Лапубель. Там темно и людно. Напоминает одновременно парижский кабак и трюм пиратского корабля. Забираюсь в дальний темный угол и пью там до двух ночи. Хорошо, что я закупился к Я найду эту суку в ближайшие 24 часа. Максимум в 48. С курсов ее выперли. Она придет сюда. Должна прийти.